И то опаснее. Ну, а потом исчез. Уже неделя, как его нет. А говорил, что после выполнения задания вернется ровно в тот час, когда нас оставил. Надо было быть последним дураком, чтобы тратить свою настоящую жизнь. И без ехидства подумал Эверард. Когда он не пришел, это обеспокоило меня. Спросила у своего шефа. Тот отправился на неделю в будущее и выяснил, что Кейт не возвращался. И дальнейшее следствие показало, что он не появился и позже. Просто исчез. Нигде ни малейшего следа. Эверард кивнул. Главная квартира тогда закрыла его дело. Это странно. про себя размышлял над парадоксами, которые могли быть связаны с движением во времени. Когда какой-то агент погибал, то никогда не шли по его следу, потому что в газетах или где-либо всегда появлялось сообщение об этом. Но как иначе вообще мог быть достигнут успех? Можно было бы отправиться по его следам, когда об успехе нигде не было сообщено, И найти его. Но это могло бы создать впоследствии непоправимую путаницу. Поэтому Стража Времени запрещала действия на собственный риск и по этой причине также. Эверард мысленно опять вернулся к Кейту. Она продолжала. «Наша канцелярия информировала дел Древнего Ирана. Их люди — предприняли расследование, но они точно не знали, в какое время там материализовался Кейт. Он не оставил ни временных, ни пространственных координат. Но я все еще не понимаю, почему позже не нашли машину времени. Пусть даже с Кейтом что-то случилось, но его гальмахрон где-то же должен быть. Ведь у нас есть детекторы». они могли бы его указать. Да, можно было бы и прямо на месте обследовать временной поток, чтобы найти Кейта. Она взяла новую сигарету и затянулась так, что у нее впали щеки. Они все проверили, но страна так негостеприимна, что это было тщетно, ни следа. А может, при большом старании... они бы и добились успеха, но никого из них не связывало с Кейтом дружба. А Гордон сказал мне, что этот отрезок времени критический и не безопасный, и объяснил мне также, почему. Всего я не поняла, но тогдашнее развитие событий имело сильное влияние на новую эру. Ага, обозвался Эверард и начал понимать. Это означает, что там наименьшее изменение могло бы иметь самые серьезные последствия. Так, а пытались ли они спрашивать у людей? Было и это. В течение недель по персидскому времени. Но народ был весьма недоверчив. Они повсюду принимали наших специалистов за «мецких шпионов», Они боялись их власти. Стражи вернулись назад и были уверены, что Кейт мертв. Они предполагают, что Гальмахрон может быть укрыт где-то в горах. Голос молодой женщины стал выше и пронзительней. Она уже не владела собой. Она почти крикнула. Но что им всем от того станет ли в древности одним трупом больше или меньше? Эверард встал и попытался успокоить ее. Дал ей выплакаться, пока она снова не обрела речь. Как он мог ей помочь? Почему это никто не может вернуться недели позже? Какой монстр установил эти нечеловеческие законы? Люди, Син, нормальные люди, никакие не монстры. «Если бы нам всем дозволено было бы вмешиваться в прошлое, очень быстро никто бы из нас не существовал». «Но ведь за миллионы лет какие-то исключения были?» Эверард не ответил. «Он знал, что некоторые были».